Глава 29. Битва с богами. Мерлин. Зона размещения боевых роботов в городе Санта-Клара. Фух, блин. Три часа работы почти что, но все же активатор ноги полностью восстановлен. Попутно устранены проблемы с кучей мелких повреждений модулей управления, электронных схем и банальной заменой предохранителей. Так что осталось установить на робота броню и загрузить боекомплект. «Как раз в тот момент, когда я оттирал руки от смазки, возле ног боевой машины закрутился знакомый зеленый вихрь, и из него нет, не вышел, а скорее вывалился Локи». Видок скандинавский бог имел крайне потрепанный. Окровавленная нога, порванная во многих местах одежды и почему-то кусок кожаного ошейника в одной руке. А во второй он сжимал классический меч викингов сантиметров девяносто, двусторонне заточенный, с длинной вязью рун по клинку. Навершие венчал ограненный рубин, светившийся внутренним светом. «На!» — вместо «привет» сказал мне Локи, протягивая рукоятью вперед этот самый меч. А «Я пошел к автодоку, чёртова псина, и сгрызла меня всего. Погоди, что это? Грам? Много стало понятно. Прям вообще все. «Ну а почему не килограмм или не тона там? Блин, забывая все время, что ты, таская на груди символ древних богов, о этих богах не знаешь вообще ничего. Это меч Зигфрида!» Ему набил дракона, так что этим клинком можно точно сражаться с богом на равных. «Да блин, объясни по-человечески, а! Какой Зигфрид, какой дракон, и причем тут сражение с богами? У меня и так дофига оружия, и оно по характеристикам не уступает этому легендарному мечу, а мечом я не слишком хорошо владею. Я не человек, и я устал. Возьми меч и держи все время при себе. Все!» И вкинь все оставшиеся в запасе очки навыков длинный меч. «Я ушел!» Но уйти ему было уже не суждено. Сначала по стене ударил яркий всполох, заставивший испуганно вздрогнуть всех, а усмотревших на него заболели глаза. Потом донесся страшный грохот, и вздрогнула земля. Я немедленно подключился к центру управления города, и вовремя камеры снаружи успели показать поднимающийся километрах в 50 от нас столб ядерного взрыва. Кажется, именно туда улетел несколько часов назад егерь. Стоп. Сата. Иконка игрока Сатрель в группе стала серой. Блин. А ведь она наверняка не знает, что при ядерном взрыве все попавшее под него и обнуляются, и она сейчас скорее ИИ, чем человек. Черт. Ладно, будем надеяться, что все-таки оставшегося вне этого игрока достаточно, чтобы резнуться. Правда, боюсь, что прогресс она точно потеряет. Из набегающей на город кольцевой ударной волны и вала термоядерного огня вырывается одна единственная точка, приближающаяся с неимоверной скоростью. И мне не нужно гадать, кто или что это. «Это странник на моем перехватчике», и ему даже в таких условиях удалось выжить. Скорость, с которой он приближался, поражала. Пять махов, шесть. В общем, через минуту уже из точки он превратился в едущий по поверхности земли болид, перед которым плющился воздух. Еще через несколько секунд проскочил, начало зоны контроля автоматических орудий. Впрочем, я сразу же отдал приказ о дезактивации. Попасть его это было нереально от слова «совсем», и вот уже он останавливается прямо посреди мех двора. От корпуса перехватчика идет волна жара, но выходящие изнутри четверо, ведущие пятого, даже не вспотели. Первым идет странник. Он сбросил личину постапокалиптичного персонажа и выступает в самом настоящем виде. Греческий «бог» в доспехах, с копьем-кадуцеем. Правда, выглядит все же потрепанным. Доспех помят в паре мест, поцарапан, шлем оторванный и висят на одной заклепке крылышки с правой стороны. Лицо его искажено гневом, и, как мне кажется, он уже готов броситься на меня. Но что-то все же сдерживает пока его от атаки. Возможно, количество персонажей двухсотого и выше уровня, окружающие его. Возможно, ствола орудий трех мехов, мгновенно наведшиеся на его группу. Возможно, засиявший и принявший боевое обличие Локи Арес. Да именно так. В чертах бога обмана начали очень заметно проглядываться и черты бога войны. Следующая фигура заставила меня поморщиться. Сразу же за Гермесом из перехватчика вылез некто в броне, до да боли напоминающий потерянный мной Хускарл, разве что поменьше габаритами. Впрочем, особо гадать было не надо. Старый знакомый Юра. На его лице ни малейшего проблеска знакомых эмоций. Скорее, он напоминает зомби. Похоже, что был у Гермеса некий способ призвать созданных им монстриков к порядку и потребовать подчинения, и почему-то не хочется знать, какой именно. А еще один из вылиших из машины до сих пор был знаком мне лишь по видеозаписи. Это был, собственно, Виктор Херсон. Ничем не отличающийся от себя тогдашнего, кроме разве что изменившегося цвета глаз. Когда я смотрел видео, они были серо-зеленые, а сейчас черные, без белков. Похоже, вот она, плата за сверхмощный уровень псионики. Третья фигура была тоже вполне узнаваема, вот только я не понял, как Гектор собственной персоной. В левой лапе это человекообразное чудовище сжимало громадный боевой топор, а под правой подмышкой у него болтался пятый член экипажа, в котором я без труда узнал доктора Лекса Павлова. Он пребывал явно без сознания, впрочем, оно может быть и к лучшему. Первым мой позыв был немедленно выстрелить в гектора из винтовки, ускориться, отобрать лекс и считать, что миссия выполнена. Остановило только одно. По слухам, Гермес был быстрее ветра, так что не факт, что он не успеет меня перехватить. Да и в таком случае система точно не станет мне подыгрывать, ведь бой начну я. А значит, никаких подравниваний. И если три подручных меня нынче не пугали, уровни маловато уже тягаться. Тот же Гектор во время нашей с ним битвы превосходил меня на три десятка уровней, а сейчас слабее на полсотни. Да и не тот все же это. Хоть похож, у этого в глазах проблески интеллекта, он скорее похож на удачный клон. Лютерана сейчас мне в принципе не соперник, а Херсон, ну, говорят, что его основное оружие — прокачанный разум. Как-то это меня слабо пугает. Я псиоников могу на завтрак жрать, сырыми и без соли. А вот странник — да. Странник страшен». «Технически в игре нет левел капа, но пятисотый уровень — это нечто заоблачное». Гермес пафосно выставил вперед ногу, но прежде чем он начал подготовленный пафосный спич, я просто протянул руку и сказал «Ключи!» От неожиданности он даже сбился с подготовленной речи. «Чего? Ты охренел в край смертный!» Тяжко вздыхаю, читая ему текст квеста, выданного им давным-давно. Собери все четыре части снаряжения Рокотанский, и я дам тебе перехватчик при встрече. Найди меня в реале, и я отвечу на два твоих вопроса. Итак, ключи. Красивое лицо Гермеса перекашивается, но выхода у него нет. Как квест-отдатель он обязан выдать мне награду, иначе его накажет система. Прямо тут и сразу. Нехтя он раскручивает на пальце ключи и резко швыряет их мне. Когда комплект прикасается к моим пальцам, все тело как будто прошибает сто тысяч вольт. Только не как удар током, нет. А как будто они внутри меня. Черт, вот эта мощь. Мой статус первый исчезает, и вместо него появляется просто надпись «Воин дорог». Система сообщает мне, что я завершил квест по сбору доспеха, и теперь мне доступен последний бонус сета. Владелец доспехов, носящий статус воина дорог, всегда равен по уровню самому сильному противнику из группы, противостоящему ему. До конца битвы этот уровень не падает, даже если самый сильный убит. И действительно, мой уровень теперь не отображается возле меня, заменяясь, как раньше у странника. Гермес смотрит на меня с ненавистью. «Все равно не стать тебе равным нам, истинным богам! Твое возвышение — всего лишь моя ошибка, которую я исправлю здесь и сейчас! Ух, как смело! Ну давай, один на один, а!» «Нет!» «Четверо против четверых. Эти люди существовали, чтобы усилить тебя, а теперь они же существуют, чтобы убить тебя». «Ой, какой ты суровый. Что, раз на раз очко жим-жим?» Я целенаправленно бесил Странника, но он все-таки не повелся, хотя даже кончик его носа побелел от ярости. «Ну, нет и нет. локи ты со мной?» «А ты сомневался. Лунцелот?» «Командир, конечно. Гор? Последний бой, да?» «Надерем задницу уродом». Я прочитал повнимательнее системное сообщение и, широко улыбнувшись, обратился к страннику. «Многоуважаемый психомп позволит мне все же забрать свой последний предмет снаряжения в соответствии с нашим предыдущим договором. Бери что угодно и давай уже начнем. Я, Гермес Трисмегист, вызываю тебя воин дорог на бой богов». Многовато честь для такого отребия, как ты, но все законы соблюдены. Ты формально бог, защитник этого мира, без малого, а значит, я могу биться с тобой, как Гермес, а не как эта жалкая цифровая копия странник. И убить тебя в этом поединке, как ты прикончил моего брата. Я воин дорог, защитник Артаны, палач богов, принимаю твой вызов, чужак из нового мира, да будет система свидетелем честности и равенства сторон. Сука ты, Локи». «Дело вот в чем. Как защитник этого мира, я имел право объявить Гермесов торженцем из иной реальности, добавляя сил всем участникам сражения путем выравнивания наших возможностей с самым сильным врагом. Для Локи это давало возможность противостоять, если не на равных, то по крайней мере в одной весовой категории, куда более мощному богу. Меня подравнивало примерно к Локе, а наши товарищи временно получали по сути статус младших ангелов-хранителей». Это и увеличивало все их силы и давало неплохую защиту от магии Гермеса и, подозреваю, от псионических сил Херсона. А я пока суть до дела. Подошел к перехватчику. Мой последний финт перед боем. Как и Макс, перехватчик был скорее процессом, а не объектом. И изменялся в зависимости от потребности владельца. А боевой скафандр — это тоже транспортное средство. Я могу передавать управление машиной на время любому человеку, высказав подобное желание. Бонус от комплекта при этом не пропадает. Под моей ладонью сначала старенький масл кар безумного Макса превратился в мою личную мечту из тех самых древних времен. «Шевроле Импала» 1967 года, ну чисто для теста. Эх, красота. Умели Амеры когда-то делать абсолютно уникальные тачки. Ладно, не сейчас. Если все пройдет как надо, буду на такой рассекать по всему миру игры. А сейчас я мысленно пожелал, и под моей рукой корпус машины потек, преобразуясь в то, что даст Гору шанс выступать на равных со всеми нами в этом бою. Под моими руками корпус машины плавно потек и превратился в подобие моего Хускарла. Вот только этот доспех был совершеннее, прочнее и увеличивал силу до восьми. Что ж, даже я бы от такого не отказался в любой битве. Ну, кроме этой. Приказав машине подойти к Гору, я быстро отписался в чате, чтобы он не артачился, а выпрыгивал в скафандр, как только тот откроет кабину. Хвала всем высшим силам, Гор не стал артачиться и задавать 100 миллионов вопросов, а просто сделал, что сказали. И вовремя. Герместо, может быть, еще и подождал, но Гектор, даже в виде клона, был слишком уж нетерпелив и склонен к вспышкам ярости, поэтому тушка Лекса без церемона полетела куда-то в сторону. А гигант выхватил из-за спины крупнокалиберную пушку и открыл огонь по горчу, видимо, с появлением у того доспеха, сочте его самым серьезным противником. Так вот и началась финальная битва за судьбу мира. Без пафосных речей, без сходящихся по пустынной улице добрых героев в белых, а плохих в черных плащах. Очередь из доброго десятка бронебойных снарядов еще только начала свой путь от ствола пушки Гекторы, когда остальные начали действовать. Лансом мгновенно практически развернул из инвентаря свою последнюю разработку, практически яйцевидный робот-штурмовик. Оснащенный шестью руками, этот доспех был еще и снабжен кинетическими щитами, а вооружен был и лазером, и плазмой, и гауссом, и двумя скорострельными 145 миллиметровыми пулеметами, и секирой для ближнего боя. А еще он двигался со скоростью, не слишком уступающей моей на ускорении. Я сам оказался понятное дело целью враждебно настроенного странника, но это он напрасно. Датчик моих уровней немедленно скакнул до 500, что очень огорчило налетающего на меня оппонента. Его удар кадуцем был отбит мной просто шутя. Да, ускорение получило буст, а с этим Рокотанский лишь чуть-чуть уступал в скорости самой быстрой ноги Олимпа, при этом выигрывая у него по силе. Да, и драться он умел весьма относительно, привыкнув полагаться больше на скорость и превосходство в уровнях. Ну или он целенаправленно поддавался, заставляя меня тратить применение способности. Как бы то ни было, я вполне себе успешно теснил своего противника, размашистыми ударами молота заставляя его отходить, уже трижды сумев оставить отмеченные на его нагруднике. Локи выбрал в качестве оппонента лютерана, и тому оставалось жить, ну, максимум пару десятков секунд. Кинжалы, которыми пользовался бог коварства, оставили уже множество ран на теле бывшего командира рейдеров, А тот не сумел ни разу попасть в верткового врага и лишился уже как минимум двух 3 очков здоровья. Виктор Херсон пока тоже никак не проявил себя. Его способности не действовали на лунцелота, так что наш робомозг безнаказанно расстреливал главу псиоников. Тот использовал какое-то подобие силового щита и в данный момент укрывался за контейнерами с ракетами, предназначенными для установки в лесного «Волка». Момент был прекрасен, чтобы одним ударом уничтожить опасного подручного Гермеса, но я не могу ни секунды выкроить в бою, чтобы просто и без затей пальнуть по самим контейнерам и вызвать детонацию ракет. «Ланс! Контейнеры!» Он лишь помотал головой, сокращая дистанцию для ближнего боя. Видимо, с моего ракурса было не видно что-то еще. Тем временем Гор с Гектором уже сошлись в рукопашную, и вот тут стало заметно, насколько же клон слабее оригинала. «Меня с 11 силой на тот момент Гектор заломал без проблем и крушил меня с силой, по ощущениям превосходящей 15. Этот же сражался с Гором максимум на равных, если не слабее». «В начале боя они радостно расстреляли друг друга из примерно равных автопушек. К сожалению, создать второй Бредлок мне было не по силам, так что все, на что хватило фантазии. 23 миллиметровая автоматическая пушка, встроенная в руку». Да и создавать из перехватчика оружие было неимоверно сложно, он явно не задумывался как оружие даже в теории. Но и в итоге эффективность огня из огнестрельного оружия у обоих бойцов оказалась нулевая. Несколько ударов топора Гектора, размашистых и сильных, но весьма неточных, Гор просто отбил, а потом перехватил руку и сумел выбить зазубренный кусок металла. И теперь они наносили друг другу шквал ударов конечностями, потихоньку замедляясь от усталости. Шкалы здоровья обоих персонажей в данный момент опустились примерно поровну, на четверть или около того, и вмешательство в эту драку пока не требовалось. Между тем, Гермес, кажется, начал понимать, что без кардинального изменения ситуации он проиграет этот бой, потому что при равных уровнях я медленно, но с неотвратимостью асфальтового катка просаживал ему защиту. И до момента, когда она, наконец, лопнет, оставалось не то чтобы много. В очередной раз, нарываясь на мой блок, он, вместо того, чтобы отступить, бешено раскрутил свой кадуцей, практически превратив его в вихрь сверкающих лезвий, слившихся в непрерывный круг. Вот только вместо атаки он отступил, а от его оружия начало исходить приятное желтоватое сияние, окутывающее фигуру бога. Когда же оно рассеялось, вроде бы ничего и не поменялось. Вот только первый же мой удар, нанесенный противнику, оказался отбит с огромной силой, а я получил трескучий разряд электричества, сорвавшийся с посоха, и отлетел назад. Не давая мне сориентироваться, он перешел в нападение, и у меня было чувство, будто бы я дерусь со скалой. Все мои удары просто блокировались или же скользили вдоль пластин брони, не причиняя ущерба. А вот атаки Гермеса стали гораздо разрушительнее, раз за разом проходя через мою защиту и нанося мне чувствительные раны. Регенерация пока справлялась, но она не бесконечная и жрет ресурсы организма. Очередной вихрь ударов слева, справа, сверху, слева, справа, сбоку, сверху, сверху, сверху. Я отбиваю их, хоть и с трудом, но успевая. Вот только на последнем ударе не удерживает божественной мощи мой верный молот и его рукоять оказывается разрублена пополам, а я получаю оглушительный удар в голову. Блин, просто полный здец! Я швыряю останки легендарного молота в лицо Гермесу и, пользуясь тем, что он отвлекается на это, отскакиваю, разрывая дистанцию и достаю из инвентаря гунгнер. «Хватит с меня». Смертельный выстрел. 5 секунд действия навыка. Выстрел, выстрел, выстрел. Быстрее не могу, это же не автомат. Первые две пули по коленям, последняя в голову. Ужасный силы удар выбивает из моих рук винтовку, и она улетает куда-то. Эта тварь успела уклониться от двух из трех выстрелов и, подскочив, врезала по винтовке. Но даже одна пуля крепко повредила как минимум его самолюбие. Та, что была послана в голову. На лбу, снеся на пути кусок вычурного шлема, красовалась огромная борозда. Да, я, конечно же, ожидал от выстрела куда большего эффекта, но все равно получилось неплохо. Не так уж и неуязвим для пульта, психомп. Правда, развить успех не удается. Еле отбиваться получается. Кудуцей мелькает со всех сторон, пробуя на зуб мою защиту. Мне тоже пару раз удается все-таки подловить врага на контратаках и врезать ему топором. В отличие от молотка, это оружие неплохо так, наносит урон непосредственно самому Гермесу. Свойство игнора брони работает и против бога. Вот только на топорище и лезвии все больше и больше становится зарубок от столкновения с магическим посохом, которого вообще не может существовать в этом мире. Но он есть, и несмотря на неказистый внешний вид, это крайне эффективное оружие. Внезапно Гермес получает ужасные силы удар со спины и кувырком летит прямо мне под ноги. «Использую этот момент для того, чтобы нанести еще один удар и сношу с его головы шлем». Золотистая шевелюра рассыпается по плечам, а две половинки шлема, окрасившись божественной кровью, падают на землю. А удар в спину богу нанес ланселот, выбравший момент и влепивший в него сразу из всех трех тяжелых орудий. Пул он все-таки остается очень быстрым. Я не успеваю даже начать делать еще один замах, когда он уже вскакивает на ноги. Ударом ноги в колено вынуждает меня припасть на поврежденную ногу и, не развивая успеха, внезапно со всего маха метает свой посох в ланса, одним махом пробивая ослабленные уже щиты и отсекая одним ударом две руки с куском торса. Но на этом он не останавливается, а, ускорившись еще больше, несется прямо к ланцелоту, на ходу извлекая откуда-то громадный револьвер. Я не знаю, что это за монстр, но даже бог вынужден стрелять из него с двух рук сразу». «Разрушитель миров». Так называется по системной подсказке эта пушка. Калибр 30 мм. Мать его. Легендарный артефакт. Первый и второй выстрел из этого монстра, гроходящие как выстрелы из пушки, все же не пробивают щит робота, но уже на втором выстреле тот идет фиолетовыми полосами, означающими перегрузку. Третий выстрел ожидаемо пробивает щит, застревая в нагруднике. За счет этого становится понятно, что патроны в пистолете крайне непростые. Вокруг места попадания толстенная броня мгновенно нагревается и начинает течь. К сожалению, это никак не может предотвратить еще двух прямых попаданий. Первое пробивает панцирь насквозь и застревает где-то внутри робота, а второе расчетливо отправлено прямо в колено. В течение нескольких секунд из корпуса робота начинает сочиться дым. Похоже, странные патроны из этой пушки вызывают какую-то алхимическую реакцию с металлом. То место на нагруднике, где торчал застрявший патрон, сейчас полностью растворилось. Но по краям дыры диаметром 40 сантиметров металл продолжает плавиться. У Ланса есть буквально несколько секунд, чтобы принять решение, и ему придется покинуть мех, иначе эффект от пули доползет по внешней части корпуса до кабины и может перекинуться и на его железное тело. И он использует эти секунды по полной. Атаковать разъяренного бога в настолько поврежденном состоянии бессмысленно. Три снаряда, посланные в спину, даже не поцарапали броню и уронили Гермеса чисто за счет кинетической энергии удара. Поэтому Ланс кидается в самоубийственную атаку на Херсона, обрушивая на него всю мощь оружия и с каждой секундой сближаясь все больше. Я ж тем временем не трачу напрасно полученную передышку, а бегом кидаясь поднимать свою винтовку. Пожалуй, идея гермеса неплоха, можно сначала перебить приспешников, а уже потом всей толпой пинать глав босса, его примеру. Когда я подобрал Гунгнер, я чуть и не расплакался. Сильный удар Кадуцеем изуродовал патроноприемник, и теперь в винтовке оставалось ровно два патрона. Каждый следующий придется запихивать через затворный блок. Сволочь ты, а не бог. Перепортил практически всю мою любимую снарягу. Ладно, пора задействовать последний козырь. «Макс, давай!» — рявкнул я во всю мощь легких. Давно ожидавший команды напарник на холодную активировал реакторы лесного «Волка», тому висевшего на стопели над полем боя. Запуск боевого робота по полной программе занял бы слишком много времени, и такой противник, как Гермес, в два счета расправился бы с ним. Я сам без великих трудов разносил подобную же машину. Но энергии в накопителях было достаточно для того, чтобы после запуска произвести три или четыре выстрела, а большего и не надо. Гермес только начал разворачиваться к новой угрозе, когда два толстых пламенных копья вонзились ему в грудь. Это вам не слабенькое оружие, смонтированное на ланцелоте, а настоящее средство уничтожения самой мощной защиты. Можно быть многотысячелетним богом, но не рассчитать такую вот малость. Удар двух потоков излучения привел в негодность щиты, а следом за ними прилетела тонна урановых боеприпасов, разогнанных в рельсотронах до скорости в 5 км в секунду, окончательно нарушив защиту, разнеся в клочья панцирь на груди Трисмегиста. Это было то, чего я так долго ждал. Две пули из Гунгнера, одна за другой, влетели в грудь Бога, выбивая из нее фонтанчики крови и вышли у него из спины. Гермес упал на одно колено. «Так, а вот теперь, наверное, пора». Я выхватил дробовик Рокотанский, но выстрелить не успел. Гермес, только что, находившийся на последнем издыхании, окутался свечением. Вот только теперь его источник я четко видел». Он тянул какую-то хрень из тех троих, что-то вроде золотого тумана. И тот, окутывая его фигуру, моментально залечивал раны и восстанавливал снарягу. Вот только для объектов вытягивания это все было явно не очень полезно. рано, и так еле державшийся, просто упал. Гектор приостановился, чем воспользовался гор, вырвавший за пару секунд до этого кусок стальной балки и теперь как копье, вогнавший ее в грудь чудовищного мутанта. А Херсон просто замедлился, но этого времени как раз хватило ланцу, чтобы добежать до него и вогнать топор боевого робота в тело мощнейшего псионика из живущих, пригвоздив его к земле. А потом обрушить вверху и самого меха, одновременно покидая кабину пилота. Через секунду тело робота окуталось голубоватыми молниями, но скинуть его с себя Виктору было уже не суждено. Похоже, внутренний распад достиг реактора, и машина взорвалась, разнося в дребезги все вокруг себя. Жаль, что мой друг немного не рассчитал, и взрыв боевой машины накрыл не только Виктора, но и те самые ящики с ракетами для лесного волка, взрыва которых он так старался избежать. И теперь стало понятно, почему. Снаряды там были уже собранными из реактивной, и с боевой частью. Так что при взрыве меха из воспламенившихся от него коробок во все стороны полетели вполне себе полноценные ракеты, фугасные, содержавшие в себе по полсотни кило взрывчатки каждая. Досталось всем. Больше всего отгреб виновник торжества, то есть ланселот. Из боя он, скорее всего, выпал, потому что полоска здоровья для него не отображает обычно весь урон. Так вот, у робота отсутствовала левая рука, обе ноги. Одна по бедро, вторая по колено. Бронепанцирь развалился, обнажая доступ к внутренностям, и, похоже, он пребывал в состоянии глубокого нокаута. В чат не отвечал, лежал неподвижно. Гермес тем временем отвлекся, выпуская из ладони целый вихрь молнии в боевого робота. Это не уберегло его от еще одного попадания, вновь из лазера. Но в этот раз щит явно был мощнее, и, рисуясь, не просто отбил выстрел, а отразил его в обратную сторону — Импульс с абсолютной точностью вонзился прямо в фокусирующий кристалл на руке боевой машины, расплавляя оружие. На этом разъяренный бог не остановился, и на его ладонях сформировалось некое подобие шаровой молнии, которое он с усилием метнул в торс неподвижной боевой машины. Негромкий хлопок, и все. Не только робот, но и Макс перестали реагировать на окружающее пространство. А вот это он сделал очень напрасно. Старая боль от потери собаки наложилась на новую, порождая внутри меня все более поднимавшуюся волну ярости, которая выплеснулась наружу и затопила сознание. Следующие пять минут драки я помню плохо. Знаю, что, кажется, я голыми руками принялся избивать Бога, и что удары его, кадуце просто разбивались о мою защиту, не причиняя вреда. К сожалению, противник мало того, что был крайне непрост, так еще и не все возможности задействовал. Не имея фактической возможности противостоять мне в ближнем бою, он отдал неслышимый приказ, и здоровя Гектор кидает с отвлекая и не давая лупить самого Гермеса. Тот же застыв опять, вытягивает что-то, но теперь уже только одного — Он что-то тянет из того места, где боевой робот накрыл незадачливого псионика. А еще в макушку Гермеса втягивается еще один такой же поток, вот только теперь он куда с а с другой оказался конечен. Впрочем, как и подпитка от Херсона, причем похоже, что он рассчитывал на что-то большее. Вот незадача. Противник вновь полностью отрегенен. Впрочем, за то время, что он потратил на восстановление, озлобленный я выбил остатки мозгов из головы Гектора и, действуя в состоянии аффекта, просто прострелил ему череп из дробовика, навсегда стирая его из реальности. В ту же секунду Гермес болезненно скривился, а его щиты просели минимум на треть. «Ага, то есть он таки связан со своими миньонами чем-то, и их гибель для него вредна. Что ж... Локи, не добивай, лучше помоги мне!» Богу обманщиков не требовалось иных приказов, в отличие от остальных он понимал, что я сейчас знаю, что делаю. Он каким-то ртутно-плавным движением перетек Гермесу, ввинчиваясь между ударами лезвия Кадуцея, и нанес несколько ударов кинжалами. Впрочем, особого эффекта оружие Локина его противника не оказало, снял он менее 1%. Он тут же отскочил и все так же, странно передвигаясь, подскочил ко мне. Я даже не успел толком добраться до лютерана. Увидев смену противника, тот шустро рванул в запутанный проход меж контейнеров. «Не, вот теперь я ему не соперник». Психом, похоже, полностью перекачал в себя все запасы духовной энергии, до которых смог дотянуться и перенес сюда не аватар, а полностью себя. «Это игра в банк «Но не уверен, что с ним в таком виде возможно справиться с нашими силами. Но если сможем, то это твоя задача. Я слишком слаб. А поход за грамом полностью меня истощил. Все-таки слишком уж мало людей верит в меня, как в Бога». «Блин, но ну я-то не Бог». «Бог просто не до конца инициированный. Зато в тебя в этом мире верят крайне много живых. Вспомни, сколько существ сочло, что ты хороший парень только потому, что ты воин дорог, а? Вера. Понятие сложное. НПС для этого мира — это люди». А их цифровая и прописная вера все равно вера, так что потенциально ты не слабее Гермеса. Тебе просто надо самому в это поверить». За этой беседой мы оба отступали, а Гермес, напротив, приближался. От былой самоуверенности на его лице не осталось ничего. Сейчас оно было сосредоточено и сердито. Видимо, он ожидал куда меньшего сопротивления от слабых противников. А сейчас вынужден тратить всю силу без остатка. Тем временем Гор совершил кардинальную ошибку — После гибели Гектора на него странник обратил ровно ноль внимания, не считая бывшего НПС вообще каким-то достойным противником, и Айвен решил воспользоваться этим. «Мой выщербленный топор в приступе ярости, отброшенный на камне, так и лежал посередине изрядно уже разнесенного мех двора, и капитан наемников не придумал ничего лучше, как подобрать оружие, в руках представляющее не больше, чем просто топор металлический» и врезать им в спину отвлекшегося на бой со мной Локи страннику. Понятное дело, что ни малейшего урона нанести такая атака не могла, а вот атакуемый, даже не оборачиваясь, нанес просто удар ногой назад, который унес бойца когтей метров на 15 и проломил им бетонную стену толщиной почти в метр. Перехватчик, даже превращенный в броню, не мог остановить удар разъяренного бога, и иконка горы погасла. И эта потеря тоже стала крайне болезненной. Со времен битвы около Галеры мы вместе прошли через многое, и вот так погибнуть в чужом бою... Возможность респауна сильно расслабила всех, а его, вероятно, сейчас была около нулевая. Вокруг нас законы игры не просто корежились из Такое чувство, что Гермес своими действиями превратил этот кусочек мира в настоящий. И теперь тут не работает большая часть правил игровой реальности. Кстати, раз так... Я ускоряюсь, и ускорение срабатывает, вот только больше нет надоедливого таймера времени до конца способности, и это прекрасно. Скорость моих движений сравнивается со скоростью противника. Я подныриваю под его очередной удар и простым приемом из американского футбола удар плечом в подых, сбивая его с ног. Все-таки хреновый-то боец, Кермес. А нет, не хреновый. Кадуцей использовать в такой ситуации он не может, поэтому... Отпускает его из рук и, врезав мне согнутыми ногами из невозможного положения прямо в затылок, выскакивает из захвата, попутно нанеся неизвестно откуда взявшимся кинжалом рану. Сама рана фигня, вот только на клинке был какой-то яд, и на мне начинает тикать дебаф, снося каждую секунду по полтиннику хитов и парализующий практически все мои способности. Я могу только лежать и хватать в воздух ртом. «Амбец». «Этот дебаф полностью блокирует мою регенерацию, и секунд через 300 я просто умру». Локи, в соответствии со своей клятвой побратимства и дружбы, лезет в неравный бой. Вот только Меркурий уже в конце сатанил и явно не экономит энергию. Он хватает Бога, обмана за кисти, рука, начинает их выкручивать вверх, а попутно включает опять свой электрозарядник, встроенный в тело, и применяет его, пассивно нанося урон Локи». Сверкающая рука отпускает ослабевшую кисть и вцепляется в горло, продолжая нещадно искриться. «И так будет с каждым, кто поддерживает тебя, со всеми твоими помощниками и друзьями, воин дорог!» С этими словами он отпускает и вторую руку Локи и наносит удар тем самым кинжалом, что поразил мой бог, в глаз своего оппонента и загоняет его в голову Локи, сокрушая мозг в черепной коробке, до тех пор, пока крестовина кинжала не упирается в череп. Глива, отшвырнув труп бывшего союзника, он поднимается, все еще покрытый короной молний и все такой же надменной, и совершает последнюю ошибку. Вместо того, чтобы перейти к добиванию меня, решает немного поиздеваться и метает свой кинжал точной метка в голову Ланселота, все так же лежащего в отключке. Бросок меток, а силы достаточно, чтобы не просто пробить голову моего последнего друга, а оторвать ее от тела и пришпилить к стенке на манер такого издевательского трофея. «Я должен бы, ребят, ярости кинуться на обидчика, но мой мозг затопила внезапно такая мягкая пелена спокойствия, а изнутри поднялся кто-то иной, более сильный и не испытывающий моей боли. Он попросил. Подвинься, пожалуйста. Обещаю, ты все увидишь. Сегодня это еще не твой бой, а скорее мой. Но когда-то придется самому отвечать за свой мир. В конце концов, я придумал воина дорог для того, чтобы он сам мог побить и любого врага, не полагаясь на Творца». «А ты теперь вместо него, так что изволь подучиться быть защитником». Из сияния проступили черты. Лекса. Сейчас кучка лежащего у стены ангара. Вернее, лежавшего. Туда угодило прямое попадание ракеты из взорвавшегося контейнера. Именно этого пытался избежать Ланс, а я просто не заметил в полубое. Но похоже, что у Творца были свои странные взаимоотношения с миром игры. Ну или стали, из-за покореженности реальности Гермесом». У меня миллион вопросов, но поклянись, что ты ответишь на них, и я сейчас отступлю. Клянусь своим правом создателя, что отвечу на все вопросы. А теперь... Мое сознание остается сторонним наблюдателем, а контроль за телом берет существо, куда более мудрое и сильное. В он исцеляет мою рану, эффект яда шутя, отбивает засиявший ладонью поток молнии, и вытягивает из ножа на поясе тот самый меч по имени Грам, принесенный мне перед боем ныне мертвым побратимом. Его противник еще ничего не понял, и все так же, а сатанила продолжает атаку, призвав обратно свой посох, но ни одна атака даже не коснулась моего тела, а клинок из реального мира сверкает, как хвостовой пропеллер вертолета в руках меня Лекса, по кусочку обрубая скадуцея кадуцея на навершие и начиная крошить рукоять. Гермес отступает под этим нескончаемым потоком ударов, пытаясь хоть что-то предпринять. Засияв, он ускоряется еще сильнее, и каждый его удар теперь сопровождается шлейфом неизвестной энергии в воздухе. Вот только на Лекса это не производит никакого впечатления. Он методично продолжает бить граммом в Гермеса и игнорирует любые удары по себе. Наконец происходит то, что должно было случиться ударов 20 назад. Изрубленный посох не выдерживает и раскалывается на две половины, каждый из которых начинает спешно истаивать в руках своего обладателя. Вместе с Кадуцеем развеивается и сверхъестественная защита, не дававшая нанести Гермесу урон. Из инвентаря странника извлекаются один за одним новые клинки, выдерживающие максимум пару секунд боя. Его тело покрывается ранами, и вот уже повисла плетью левая рука, и он еле может передвигаться, не то что вести активный бой. Удар ногой в лицо отправляет недавно пафосного бога на закопченные плиты мех двора, а при попытке подняться в горло упирается клинок грамма. «Ну вот и все, психомп. Сдавайся. Я попробую говорить этого парня не убивать тебя, хотя это будет и очень трудно, учитывая, что ты совершенно просто так перебил его друзей». С трудом фокусируясь на том, куда он смотрит, Избитый, окровавленный греческий бог все же находит в себе силы, чтобы гордо вскинуть голову и попытаться ответить с былым опломбом. «Творец не имеет права вмешиваться в дела своего мира напрямую. Для боя с богами существует защитник, и он бы проиграл, ты нарушил правила!» Но вот только защитник на этапе формирования мира был обманут и неким чужим богом и обкраден а пришедший извне не получил полный комплект снаряжения и инициацию до вызова его на дуэли равных, так что мое вмешательство обусловлено тем, что защитника у мира нет, есть только идущий путем защитника. Но ну как, не ожидал Меркурий? Да, я смертный, знаю правила богов, да и вообще. Я же обещал тебе тогда на руинах Загреба, что я еще вернусь. Кецаль, это невозможно, ты мертв, я своими руками разрушил последний алтарь. «Конечно. Только ты забыл, что у меня есть смертные наследники. Так что я просто скрылся в их роду, каждые пятьдесят лет возрождаясь в одном из потомков, и ждал, и готовился три сотни лет. Как тебе моя импровизация, психомп? Неплохо? Для древнего мертвеца. Не имея ни единой крошки силы Бога воплотиться в кандидате своего рода, обладающем даром Творца». Построить аж четыре больших мира и, заманив тебя сюда целиком, отомстить, став еще и создателем мира, по-моему, план был превосходен. Его чуть не испортил этот вот смертный. Он потыкал пальцем в свою мою грудь, которому оставалось несколько мгновений до того, как он разорвал бы твою бессмертную душу в клочки. Ну так что? Признай поражение, Гермес Меркурий, психом странник. Никогда! Я в этот миг таки напрягся и смог пошевелить одним из своих пальцев на руке. Так, а теперь целенаправленно вызверяюсь, раз уж в этом моя сила, и беру под контроль все свое тело. Дробовик сам прыгает в руку, но я не успеваю довести его до точки, где можно наконец-то пристрелить эту мерзоту. Лекс-творец воплощается из ничего мгновенно и без спецэффектов, прямо между мной и поверженным гермесом, и перехватывает мою руку в воздухе. Его тонкая кисть дрожит, и я по миллиметру продавливаю его вниз. «Это моя добыча! Ты не отпустишь его!» «Погоди, погоди, да погодишь ты, Стас!» в «Тебе говорит ярость того, кем ты еще пока полноценно не являешься. Из-за этого все элементы брони влияют на твое сознание, из жажды мести за своего прежнего владельца. Мне все равно! Я хочу его смерти! Он убил моих друзей и моего побратима и должен сдохнуть!» «Мы боремся за право убить странника. Я бы победил в этом противостоянии, если бы не грянул выстрел откуда-то справа». Рефлекторно отшатываюсь, падая на землю и машинально отвечая выстрелом из дробовика. Рефлексом отих. Пуля из моего гунгнера, та самая, которая осталась торчать в покореженном магазине, разнесла на куски голову стоящего на одном колене древнего существа, как гнилой арбуз. А мой ответный выстрел угодил в грудь стрелку, которым оказался Виктор Херсон». Изродованный, обгоревший, с остатками правой ноги, в окровавленной штане, не волочащихся за ним, он сумел выползти из-под обломков взорвавшегося меха, доползти до моей винтовки и прикончить странника. Его свойства организма были те же, что у дробовика. Любой смертельный выстрел убивает врага навсегда. Что ж, видимо, у вассалов-странника были причины ненавидеть его настолько сильно. Теперь не спросить. Херсон и Гектор мертвы окончательно, а Лютерана... А Лютеран опять сбежал. На лице лекции Кецалькуатли проступило страшное разочарование. Он неверяще подошел к трупу своего древнего друга-врага и вялопнул его. Но даже я на своих слабеньких возможностях не до бога ощутил, как после попадания пули Херсона в мир излилась огромная мощь, наделяя его дополнительной жизнью и растворилась в окружающем. А уж создатель точно должен был понять. «Триста, сука, лет планирования. Раз за разом перерождаться в этих тупых лишенцах, дожидаясь и мига, предсказанного повелительницей перекрестков, годами карпети над языками программирования и средами виртуализации, сплетая древние знания и технологию. Несколько месяцев провести в плену ради этого мига. И что? Победил странника для всех». «Воин дорог, а добил, это все равно будет забыто. И скажут, что его добил тоже ты, а на деле просрать все из-за какого-то сраного богованного НПС. Я неудачник». Он присел рядом со мной на обломок ящика и достал сигарету, кустарно скрученную из чего-то пахучего. Прикурив от пальца, он глубоко затянулся и по округе поплыл запах фазиса. Предложил мне, но я отказался, на что ответом было пожатие плечами и еще одна затяжка. Задавай свои вопросы уже, что ли?